студия ис представляет эва гринерс секрет нежности читает маргарита ефремова глава 1 здравствуйте мои милые кошечки мои хорошенькие пушистые люксовые лисоньки. вы со мной на моём канале о самом главном сегодня мы с вами поговорим об осенних ароматах и о многом другом с вами я Китти Кэт. Я держала улыбку перед камерой до боли щёк. В этот момент мой ассистент Паша должен был бросить в кадр кота, который якобы случайно прыгнул на стол перед камерой. Это был нехитрый приём, которым пользуются все блогеры, такие заготовленные милые оплошности, которые, несомненно, обогатят картинку и увеличат количество лайков. Так что если вы думаете, что на экране что-то происходит случайно, ничего подобного... Продумано всё абсолютно, до мелочей. Кот, который даже был не моим, а Пашиным, отказывался прыгать на стол, где были разложены бьюти-продукты, которые я обозревала и рекламировала на своём ютуб-канале. Уже в шестой раз он улепётывал, а Паша уговаривал его, что-то мурлыча ему на ушко. «Паша», — обречённо спросила я, — «а это обязательно? Просто говорить о продукте этого недостаточно?» «Ну, давай я чихну якобы случайно, это тоже мило». Мой консультант, наряженный в чёрную водолазку и меховую стильную жилеточку, воздел глаза к потолку. «Лапонька, ты как будто в первый раз снимаешься». Его интонации не позволяли сомневаться в его ориентации. Честно говоря, мне это порядком надоело. «Отпусти кота», — скомандовала я. «Паша, накорми его, с меня хватит». «Скота, кстати, тоже. Я, конечно, понимала, что самое главное в моей работе блогера — играть красивую жизнь, и поэтому, уступив на порог лёгких с первого взгляда денег, я сказала себе «Терпи, хочешь много лайков? Давай, детка». «Хороша детка, 38 лет. Но в этом мире все должны соответствовать тому, чего от тебя ожидают». Поэтому я усиленно за собой ухаживала. И кожа на лице сияла, демонстрируя на вид не больше тридцати. Конечно же, под фильтрами и после обработки видео. «Я хочу выпить кофе, снять шпильки и надеть тёплые носки. Нет, ну серьёзно, зачем обязательно сидеть перед камерой при полном параде? Когда на мне под столом были пижамные штаны, просмотров было не меньше». У Паши на лице отобразилось горячее возмущение. Он хотел вступить со мной в спор, но, к счастью, меня позвали. «Катерина, вас к телефону. Возьмите трубку». Я вышла из зоны съёмки в хаос своей квартиры. Вокруг валялись вещи на креслах, стульях, столах и моей кровати. «Что такое зона съёмки на моём канале?» Стол, покрытый куском дорогих обоев, пара ламп, зонт, облепленный фольгой, ну и фон. Там на консоли располагались фигурки из фикс-прайса в стиле лофт. С подсветкой они выглядели очень стильно. Скинув туфли, я прошлёпала к ассистентке Алисе, которая отвечала за звонки, и ещё за тысячу разных дел. Моя студия, она же моё личное жильё, представляла из себя однушку без отделки, просто бетонную коробку. Зато я купила её сама. Это была моя первая сбывшаяся мечта. Вокруг моего рабочего места суетились помощники, которые верили в меня, как в блогера. А ведь когда-то у меня и в мыслях не было, что я буду торговать контентом. Лет пять назад я и слова-то такого не знала. Я подошла к телефону и взяла из рук помощницы Алисы кофе. «Катя, это Василиса, магазин «Идеал». У нас завоз, могу дать новиночек буквально на вечер. так с та же». Это была отличная новость. Если бы я покупала все продукты сама, вылетела бы в трубу. Красота нынче — дело не дешёвое. А я старалась экономить буквально на всём, что мой ассистент Паша пытался из меня выбить не мытьём, так катанем, каждый день. Система была такая. Василиса давала мне тестеры новинок, я снимала материал и возвращала в магазин. Это был небольшой мухлёж, но я успокаивала себя тем, что тестеры всё равно для всеобщего пользования. Фирмы тоже присылали свои продукты на обзор. Однако к Василисе в магазин они иногда приходили раньше. Успеть осветить новинку раньше других — это было ценно. «Вася, еду. Дождись меня обязательно». Повернувшись к своим, я скомандовала. «Ребята, у нас оврал. Будем снимать новинки». Алиса спокойно стала разбирать зону съёмки, чтобы потом сотворить на этом же месте новую. Она всё делала не торопясь, однако я знала, что через полчаса будет готова и моя одежда, и фон, и настроен вечерний свет для съёмки. Сама я села снимать дикий оранжевый макияж, который до этого наносила не меньше часа. Паша с котом на руках сел поверх вороха моей одежды в кресло и уставился на меня масляными глазами. «Кать! Катя!» Я знала, о чём пойдёт речь, и не подумала реагировать. «Катя, ну невозможно же работать в таких условиях». Паша выразительно обвёл глазами хаос в обрамлении серых бетонных стен. «Ну давай подумаем о нормальной студии». «А по-моему, довольно стильно. Арт-хаус», — я пожала плечами. «Не вижу смысла тратить ни копейки больше». «Это не арт-хаус, а просто большой вселенский хаос». взвыл Паша. «Не квартира, а сумеречная зона». «Не нравится? Возьми веник и подмети», огрызнулась я. «Ты знаешь, сколько я вкалывала, чтобы купить её, чтобы не снимать больше углы?» Когда-то, будучи студенткой химико-технологического института, я мечтала создать духи, аромат которому не будет равных. Запах успеха — так мечтала я. Вот такая была наивная, несмотря на то, что выживать и подниматься на ноги мне приходилось самостоятельно. Реализовать эту свою мечту мне оказалось, естественно, не по силам. Ниша вакансий в производстве парфюмерии была плотно занята, всё-таки зарабатывали там хорошо, и пробиться там без связи у меня не получилось. Поэтому я пока обосновалась в смежной профессии и стала работать в фармацевтике. Получала я там относительно неплохо, но перспектив в карьере было мало. Фармкомпании предпочитают нанимать врачей, а не химиков. Во время работы в фармацевтике идеи новых лекарств подсматривались на рынках других стран. Многое мы заимствовали у Великобритании, и Франции. Я работала с компанией, которая производит добавки. Они искали для себя российского дистрибьютора. Работали мы с ребятами долго и плодотворно, и в конце концов подружились. Через пару лет нашего сотрудничества меня посоветовали на открывшуюся позицию в барселонскую компанию, которая работает в индустрии моды, в том числе занимается парфюмом. Тогда у них было только маленькое подразделение в России. Я занималась продвижением и маркетингом духов в России и СНГ. На мою зарплату уже можно было жить без унижений. Но в процессе работы меня не оставляла тоска по моей мечте — Мне этот аромат, ещё не созданный мной, по ночам снился. Затем в моей компании случилась смена руководства, и я осталась не у дел. На хлебные места набирали своих. Я хваталась за любую работу, пока в один прекрасный вечер, просматривая любимые бьюти-каналы, которых тогда ещё были единицы, меня не озарило. Я ведь тоже так могу. Внешность нормальная, говорить складненько умею, предметом владею. Вот так, Пашенька, я стала блогером. А по ночам писала рефераты и курсовые. Я тупо не спала лет семь. Весь контент для канала монтировала на коленке. Ни черта в этом не смысля. Откладывала каждую копейку, ещё и старенькой тёте помогала. У неё кроме меня никого не было. Я рассмотрела себя в зеркало. Без грамотного макияжа и привычных фильтров я выглядела возрастной усталой тёткой. Зрители канала вряд ли узнали бы меня на улице. Паша во время моего экскурса в прошлое скучающе смотрел в потолок. Да и говорила я больше не для него, а для себя. Что-то накопилось, устало, что ли. Обычно я спокойнее реагировала на его нытью о студии и дополнительных тратах. Оглянувшись на Алису, я увидела, что она смотрит на меня с сочувствием, и улыбнулась ей. Губы чуть подрагивали. «Катя, а что было дальше?» спросила Алиса тихонько. Я закурила и отхлебнула кофе, хотя нужно было торопиться на встречу с Василисой. Дальше... Дальше стала откладывать деньги на учёбу. Решила научиться делать духи самостоятельно. Для этого надо было получать специальное образование только за рубежом. В России на тот момент парфюмерных школ просто не было. Потом втянулась в блогерство, стало страшно бросать. Вдруг у меня там ничего не получится, а тут вроде как идёт неплохо. Купила квартиру на скопленные деньги. В общем, отказалась я от мысли создать свой аромат успеха. До сих пор жалею. «Ну и зря отказались», — горячо воскликнула Алиса. «Катерина, ты бы мужика себе завела, сразу имитаться бы перестала», — пробурчал Паша. «Себе уже заведи и успокойся», — разозлилась я. Паша притих, а потом скользнул мимо меня, сел за ноутбук. «Вот-вот, займись делом», — подумала я. Хотя стало неловко за то, что разболталась и сорвалась. Личной жизни у меня тоже не было. Казалось, что если я позволю себе серьёзные отношения, весь мой бизнес-план полетит к чертям, и у меня снова ничего не будет. Были, конечно, поклонники. Иногда я даже ходила на разовые свидания, но ни с кем не сближалась. Особо настойчивые, в конце концов, получали жёсткий отпор и обиженно испарялись из моей жизни — Меня это вполне устраивало. Сначала я хотела добиться своей цели, а вот потом... Потом я всё успею, и семью, и ребёнка. Сейчас же я даже не знала, какая у меня цель. Только работой себя загружала, чтобы не думать об этом. Я исправно улыбалась на камеру и откладывала любую свободную тысячу, привычной экономия на всём. На ассистентах экономить только не получалось. Коли я хотела лидировать в просмотрах, контент нужно было выкладывать каждый день. Если бы я занималась реквизитом и уговариванием чужих котов, я бы ничего не успела. «Всё, мои хорошие, я полетела». Проходя мимо Паши, я провела рукой по его плечу, как бы извиняясь. Он поднял голову и улыбнулся. Послав Алисе воздушный поцелуй, я захлопнула за собой дверь.